Глава 17. Собрать троих. Крис Бруннер, высокий худощавый мужчина средних лет, обладатель пышной рыжей шевелюры и густых б а к е н б а р д о в спускавшихся до подбородка, вздрогнул от резкого телефонного звонка, пронзившего его квартиру, и мысленно проклял все. Только не сегодня. Сегодня он не хотел ни с кем разговаривать. Хотя бы один день н е д е л ю он может потратить только на себя. Но Крис четко понимал, что поднять трубку все же придется. Его телефонный номер знали только несколько человек, и по пустякам его не стали бы беспокоить. За все то время, что он жил в в ы ш е г р а д е ему звонили лишь три раза, и каждый раз это был звонок чрезвычайной важности. Первый раз ему сообщили о смерти отца, которого он не видел уже четыре года. Как раз столько он прожил в Нортейнском княжестве. Во второй раз незнакомый глухой голос сообщил ему, что войска Нортейна готовят торжение в Говелльское княжество, последнее суверенное государство на севере Срединного мира. В третий раз его вызвали на тайную встречу, где несколько человек, с виду вполне обычные горожане, ничего собой не представляющие, решали судьбу княжества. И вот четвертый звонок. Крис б р у н н е р с трудом поднялся из кресла, подхватил со стола бокал пива, наполненный лишь на треть, отхлебнул хмельную горечь и направился к телефону, стоящему в коридоре на тумбочке. Сняв трубку, он молча прислушался к тишине на другом конце провода. Через час улица Жатских Копейщиков, дом 17. т р и раза постучать, пароль. Ветрено над в ы ш е г р а д о м Отзыв. Скверная погода, не к добру это. Прозвучал глухой, словно из самой преисподней голос. И не дождавшись ответа, его обладатель повесил трубку. Крис Бруннер вернулся в кресло, несколько минут сидел молча, переваривая услышанное. Его сердце бодро билось в предвкушении великих изменений, а то, что глобальные перемены грядут, он чувствовал это каждой клеточкой тела. Его мозг лихорадочно работал, перебирая варианты того, что могло случиться, но ничего подходящего на ум не шло. Он взглянул на часы, стоящие на каминной полке. Улица Жатских Копейщиков находилась на другом конце города. Если он хочет уложиться в отведенное время, то нужно немедленно отправляться в путь. Крис резко встал из кресла, прошел к рабочему столу, выдвинул ящик стола, достал к о б у р у с револьвером, проверил наличие патронов в барабане и привесил к о б у р у к брючному ремню. Запасные патроны он горстью засыпал в карманы пиджака. Холодное оружие он разлюбил с тех пор, как познакомился с огнестрелом, поэтому не стал собой брать даже кинжал. Набросив на плечи плащ, он надел на голову широко полую шляпу с круглыми полями, надвинул ее на глаза и выскользнул из квартиры, плотно заперев за собой дверь. Если кто из соседей увидит его, то подумает, что хозяин бокалейной лавки, в которой закупались все ближайшие дома, отправился пятничным вечером промочить горло в ближайшем кабаке. отдохнуть после трудов праведных. И его эта легенда устраивала, хотя в костюме бакалейщика ему давно уже было тесно. Сцили Верчерский, глава профсоюза летчиков на заводе Фурб, построенного на окраине города несколько лет назад, каждую пятницу любил заглядывать в маленький уютный кабачок, что находился в двух шагах от его дома. Он назывался Комедианты. Его хозяином был Мали б о р и ч старый друг детства. С целью любил посидеть в уединении за кружечкой пива, наблюдая за людьми вокруг. Главное, чтобы никто с ним не пытался заговорить, угостить пивом или просто плюхнуться на соседнее место с намерением провести так весь остаток вечера. Общение с целью хватало и на работе. Сталилетейный завод Фурб был крупнейшим в Нортенском княжестве и работал без перебоев со дня открытия. Молодому, набирающему силу княжеству требовалось много высококачественной стали, которая шла как на внутренний рынок, так и на экспорт. Их продукция применялась в космической отрасли, в военном секторе, в сельском хозяйстве. Завод рос и богател. Да и простые рабочие не жаловались на бедность, платили им хорошо, только и требовали с них много. Несколько лет назад рабочие завода объединились и выбрали профсоюз, который должен был решать все проблемные вопросы с администрацией Фурпа. Еще каких-то двадцать лет назад никому бы и в голову не пришло, что простые работяги могут объединиться и диктовать свои условия б о г а т е я м Пример показал князь Нортейна, который лично организовал несколько профсоюзов на государственных предприятиях, и за ними потянулись остальные. Главой профсоюза с целей выбрали сразу же и единогласно. До этого он несколько лет возглавлял бригаду летчиков. Людей его любили и уважали. Он был строгим, но справедливым начальником. Все знали, что с любой бедой к нему можно обратиться, когда угодно, и он не останется глух. Всегда поможет. После избрания главой профсоюза с целей с каким-то фанатично чищным рвением погрузился в работу. Он добился многого: повышения уровня зарплаты, медицинских пособий, усиленного больничного страхования жизни работника от несчастных случаев и смерти за счет работодателя и много чего другого. с о т н и раз ему доводилось участвовать в трудовых конфликтах и разбирать их. Для чего был создан специальный трудовой суд, в котором долгое время с с е л ь председательствовал. но в последнее время он чувствовал, что вся эта жизнь ему чертовски надоела. Он видеть не мог родной завод, одни и те же лица день ото дня, копаться в чужих проблемах. Только необходимость держала его на месте. Он не мог бросить завод, потому что другое, куда более важное дело, держало его. Вот только завершить его или хоть сколько-нибудь существенно продвинуться в его продвижении к финальной стадии он никак не мог. И это еще больше удручало его. Сцели допил пива, притянул себе вторую кружку и пригубил хмельной напиток. Он всегда заказывал сразу две кружки. Первую выпивал жадно, торопливо, словно только что выбрался из пустыни. Вторую же пил неторопливо, смакуя. Краем глаза он заметил малое борича, который направлялся в его сторону. Старый друг знал его, п р и ч у д ы и никогда бы не посмел помешать его уединению без важной причины. Пива на столе еще есть, закуски тоже хватало. Рыба горячего копчения с мясной нарезкой сегодня вечером и м у казались особо вкусными. Сердце сжалось в радостном предчувствии, кажется, началось. Малей Борис не остановился возле его столика, не присел рядом, чтобы поговорить. Он даже не взглянул его сторону, проходя мимо, неуловимо к а ч н у л рукой и перед сцелеем оказался клочок бумаги, к о т о р ы й он тут же накрыл ладонью. Дождавшись, пока кабачик отойдет, сцеле развернул бумажку и в читался в неровные буквы. Через час. Улица Жатских Копейщиков, дом семнадцать. Три раза постучать. Пароль. Ветрено над Вышеградом. Отзыв. Скверная погода, не к д о б р о у это. с ц е л и смял бумажку, засунул ее в карман брюк, покопался там, извлек две смятые купюры, бросил их в п у с т о й к р у ж к е и выбрался изо стола. Сделав добрый глоток пива, он с сожалением посмотрел на недопитую кружку и, надвинув поглубже на глаза шляпу, двинулся к выходу. м а л и й Борич проводил его долгим взглядом. Вернулся за стойку, нашел телефонный аппарат и набрал наизусть номер. Рудольф ш р а е р готовился к завершению рабочего дня. Через каких-то жалких полчаса его дежурство закончится, и он сможет отправиться домой к красавице жене, которая его уже давно заждалась. Они поженились два месяца назад и пребывали в этой стадии семейных отношений, когда каждый день воспринимается как праздник, когда рутина будни еще не поглотила их. б ы т не успел заесть, а друг к другу тянет словно магнитом, сопротивляться невозможно. а р о д о л ь ш Крайер вошел себе в кабинет, снял с головы каску и бросил ее на диван. Полчаса назад привезли новую партию задержанных. Пятничный вечер б о г а т на п р о и с ш е с т в и е и клиентов их маленькой но уютной конторы районного участка полиции. Рудольф подошел к сейфу, набрал код доступа, п о к р у т а н у л ручку и потянул на себя дверцу. В сейфе он хранил табельное оружие, особо важные документы, а также на нижней полке бутылку коньяка и пару бокалов. Рядом с т о я л о блюдечко с дольками засохшего лимона, присыпанных сахаром. Налив себе на два пальца, он взял дольку, проглотил огненную жидкость и закусил. После всех тревог дежурству ему это было необходимо. К тому же сегодня он чуть было не получил еще одну дырку в своей очень дорогой ему и его жене шкуре. Они выехали по срочному вызову. В одной из квартир по улице Стекольщика произошла пьяная драка. Звонил сосед, он был напуган и утверждал, что битва за стенка идет не на жизнь, а на смерть. Сцепились муж и жена. Он часто ее поколачивал, но видно, сегодня она решила дать ему отпор. Вот и понеслось. Прибыли они вовремя. Еще чуть-чуть и на два т р у п а в этот вечер стало бы больше. Накопившиеся обиды и боль выплеснулись наружу, и тихая, спокойная женщина вышла на тропу вместе. Она знала, что ждет ее сегодня вечером. Так было из недели в неделю. Муж после трудовой смены отправлялся в кабак, напивался до зеленых чертей, возвращаясь домой частенько чесал об нее кулаки, но сегодня она подготовилась к этому. Не смотря на то, что она застала его в раслох, он быстро о помнился, и завязалась потасовка. Когда прибыл наряд полиции, муж уже полностью перехватил инициативу в свои руки и методично избивал жену. Квартиру они ворвались, выбив дверь. Мужик, увидев на пороге полицию, которая имела цель помешать ему, в к о н е ц обезумел. Он набросился на первого оказавшегося ближе всех полицейского, вырвал у него оружие и несколько раз выстрелил. Одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от Рудольфа. Еще бы чуть-чуть и встречать ему эту ночь в районной больнице. А это еще тот клоповник. События сегодняшнего вечера промелькнули перед глазами капитана. Он вспомнил изуродованное тело женщины, которая еще дышала, когда они повязали ее мужа. На нее было страшно смотреть. и с к о л е ч е н н ы й живой комок окровавленного мяса. На карете скорой помощи ее тут же отправили в больницу, да не в районную, а в центральную городскую, где ей точно помогут. Так заверил врач. Родаль внутренне содрогнулся. Наложил знак благочестия на грудь и тут же выпил. В д в е р ь осторожно постучались и в кабинет заглянул один из рядовых дежуривших в эту ночь. К вам задержанный, очень просится. Какой такой задержанный? Какого ему гниться надо? Раздраженно спросил Родель. Веди его в камеру, пусть проспится, утром допрос, там и решим, что с кем делать. А кто это до меня просится? Так, п и н ч у ш к а Он в кабаке окно разбил, его и з а г р е б л и тут же. К нам доставили. Коллеги по рюмке, так сказать, во главе с хозяином кабака. Тогда тем более. н е к о г д а мне с пинчушками разговаривать. Домой пора. Смена моя закончилась. Иди. Родольф вернул рюмку в сейф и запер дверцу. Он сказал, что вы захотите его увидеть. Он сказал, что вы знакомы. У меня нет знакомых, которые имеют привычку крушить чужие витрины. Впрочем, в е д и его сюда сейчас, разберемся. Родольф вернулся за рабочий стол, открыл для солидности папку с одним из расследуемых дел и настороженно уставился на входную дверь. Полицейский втолкнул в кабинет высокого неопрятного мужчину изрядно перебравшего сегодня вечером. Пахло от него так, что можно было опинеть от одного только запаха. вот этот фрукт, сказал рядовой, довольно отчего-то с собой. Родольф о к и н у л задержанного внимательным оценивающим взглядом и вдруг понял, что этот п и н ч у ш к а здесь не просто так. И вовсе он никакой не п и н ч у ш к а Его лицо показалось ему очень знакомым. Он покопался в себе и тут же вспомнил, где его видел. т о т же Родарф почувствовал всю серьезность момента. Оставь нас, потребовал он. Рядовой удивленно вскинул бровь, но не осмелился ослушаться командира. Вышел и плотно закрыл за собой дверь. Родарф поднялся из-за стола, подошел к входной двери, убедился, что она надежно заперта, после чего обернулся к задержанному и накололся на его испытующий отчаянно трезвый взгляд. Так и есть. Все это был маскарад, затеянный с одной лишь целью, чтобы добраться до него. У меня для вас послание, тихо сказал трезвый п и н ч у ш к а Через час. Улица Жатских Копейщиков, дом семнадцать. Три раза постучать. Пароль. Ветрено над Вышеградом. Отзыв. Скверная погода. Ник д о б р у это.